Он слышал их за столом, в кухне с запотевшими окнами, помимо своей воли. Он слышал их даже когда дочь скала под рождественской ёлкой свои подарки. Но стал ли говорить следователь об этом? Тем временем день безжалостно продолжал. Бакалейная лавка на Новой улице, дома, фермы, хуторги под на сегодняшний день являются собственностью двух женщин, и Андре де Пьер имеет право потребовать публичных торгов, чтобы получить свою долю наследства. Он сделал длинную паузу. Об этом много говорили в Сен-Жустене? Кажется, да. Все считали, что старуха Де Пьер не захочет отдать часть своей собственности в чужие руки, не так ли? Поэтому она и вернулась за прилавок и стоит теперь рядом со своей невесткой, которую ненавидит и с которой давно уже не разговаривает. Окончательное решение зависело от Андре, а решение Андре зависело от вашего. Он подскочил на месте и тут же открыл рот, чтобы опровергнуть это надуманное обвинение. Я только повторяю, о чём шептались люди, вот почему за вами наблюдали, размышляя, чью сторону вы примете. В старуху Депьер, коренная жительница деревни. Она сраслась с ней, пусть её и считают бесчувственной и жадной. И напротив. Аристократические замашки Андре никогда никому не нравились. Её терпели только в память об отце. Что же касается вас, то мало того, что вы иностранец, но вы ещё и уехали на 10 лет из деревни. И многие задумывались над причиной вашего возвращения. К чему вы клоните? Ни к чему определённому. В деревне уже заключались пори. Многие были готовы к тому, что Андре устроит торги, несмотря ни на что. Пусть даже ей придётся обратиться в суд и получив свою долю, уедет из Сен-Жюстена вместе с вами. Больше всех жалели вашу жену, хотя у неё были довольно прохладные отношения с односельчанами. Знаете, как её называли? Маленькая кроткая женщина, которая бьётся из последних сил. Джим улыбнулся, указывая пальцем на одну из папок. Всё, о чём я говорю вам сегодня, записано здесь чёрным по белому. В конце концов, они разговорились. Повторяю, у вашего адвоката есть дубликат этого досье. Он мог бы присутствовать на этих допросах. Он предоставил вам отвечать самому, заручившись вашим согласием. Я сам просил его об этом. Я знаю, Хотя и не понимаю почему. Стоит ли объяснять, что когда он ходил к исповеди, его не смущало присутствие священника за перегородкой, но появись кто-либо третий, он бы и рта не раскрыл. И несмотря на своё сделанное удивление, Дьём настолько хорошо знал об этом, что, подходя к деликатным вопросам или интимным подробностям, он всегда отсылал секретаря. А теперь, господин Фальконе, Что если мы вернёмся к двум последним письмам от конца декабря и от 20 января. Глава пятая. Адвокат тоже всё время толковал об этих письмах. Почему вы упорствуете в этом пункте и не говорите правду, как во всём остальном? Есть доказательства, что вы получили эти письма. Не мог же почтальон Сен-Жюстена всё выдумать? А он, словно мальчишка, который соврал, но из гордости никогда не признается в этом, повторял одно и то же: "Я не знаю, что вы имеете в виду". Только здесь была не гордость, а, возможно, остатки верности голубой комнате. Он никогда не хотел жениться на Андрее, даже если бы они оба были свободны. Ему и в голову не приходило сделать её своей женой. Почему? Этого он не смог бы объяснить. «Признайтесь, что ее страстность вас пугала», — посоветовал профессор Бего. «Тогда, с сентябрьским вечером на обочине дороги, вы наверняка были шокированы, увидев, что та, которую вы считали статуей, превратилась в разнузданную самку». «Да, я был удивлен. Вероятно, и польщины тоже. Потому что дальнейшие события показали, что она не лгала», когда утверждала, что была влюблена в вас со школьной скамьи я почувствовал себя немного ответственным ответственным за эту страсть